День рождения. Я всегда не любила свой день рождения. Ссорилась с мамой, что не хочу отмечать. Просила, чтобы она не звала никого. Не знаю почему. Цветы и подарки обожала, конечно. И то, как мама всегда это обставляла. Открываешь с утра глаза, а у кровати, как она успевала бесшумно все поставить. Потрясающе упакованное лежит именно то, самое долгожданное. Кукла из магазина Лейпциг с открывающимися глазами. Эластичные колготки цвета фуксии, как ни у кого. Джинсы-варёнки, божечки, нищие наше детство. Золотые тоненькие серёжки-цепочки. Билеты на Лебединое озеро в Большой. Собрание сочинений Джеймса Хэриота. И всегда букет тюльпанов с сиренью. Или пионы с сиренью. Всегда-всегда. Потом, лет после 19 я поняла, что день рождения — это мамин день. И я стала отмечать его с родителями и дома. С вареной картошкой и селедкой и со спокойными и долгими разговорами про учебу, работу, мужа, книги, детство, политику. И только так. В Новый год еще можно было уехать куда-то, но в день рождения обязательно к маме. Она мне тюльпаны, а я ей фрезии.